Через несколько минут выяснилось, что отряд не потерял ни одного бойца, а вот приобрел целых семнадцать. К ним присоединилась часть пленников. Все они состояли в отрядах ополчения, причем парочка, Лом и Дубин, были командирами. Они-то и рассказали Олегу, что большая часть бойцов попалась хайтом. Те не стали убивать сдающихся, просто обезоружили и прибавили к толпе пленных, взятых в Климове. Когда начался бой на поляне и все рванули куда глаза глядят, лишь дубин, прокачав ситуацию, увлек за собой часть народа. По словам одноглазого командира, поначалу людей было гораздо больше, но часть разбежалась по дороге, направившись в свои поселки. О сбежавших ополченцах Олег не жалел: Надежды на таких бойцов мало, того и глядеть дезертируют в самый неподходящий момент, пусть меньше, но лучше да и командовать гораздо легче. Сам себе он честно признавался, что будь у него сотня подчиненных, мог растеряться с непривычки. А вот с таким количеством управиться легко и партизанить удобнее. Большое войско нелегко прятать от вражеских глаз. К сожалению, толку от присоединившихся было немного. Хайты отобрали у них все оружие. Их кое-как обеспечили, Наскоро сделанными дубинами и дротиками, конфискованными у клёпы. Это все же лучше, чем ничего. Оставалось надеяться, что удастся уничтожить группу раксов, отбившихся от основного войска и обеспечить новичков трофеями. На этот раз Олег не стал спешить. Отряд отдыхал около трех часов. Разведчиков высылать не стал. После нападения хайты наверняка рвут и мечут, разыскивая наглых людишек. Так что не стоит подвергать ребят излишнему риску. Ничего, надолго враг задерживаться не станет. Ограбив поселок, двинется дальше. Большой колонной, обремененный пленниками, он не сможет быстро передвигаться. Если повезет, ополченцы его еще потреплют. Трилов Олег заметил, как только они показались из-за поворота тропы в трех сотнях метров от места засады. У него уже ноги начали затекать от долгого ожидания. Пришлось долго просидеть почти без движения. Ополченцы, совершив приличный крюк по лесу, вышли к дороге еще более часа назад. Следов прохождения войска хайтов не было. Они сумели опередить врага. Многие из присоединившихся 17 местных бойцов были охотниками и отлично знали лес, так что место выбрали не абы какое, а с умыслом. На дороге рядом с Олегом расположились пять лучников. Остальные заняли позицию в трехстах метрах, прямо посреди леса. Оставалось надеяться, что хайты сыграют по сценарию людей и попадутся в несложную ловушку. Пока что все шло по плану. Как и в прошлый раз, первым показался дозор триллов. Их опять было четверо. Олег в очередной раз удивился беспечности противника. Ведь хайты уже дважды вступали в схватки с ополченцами и должны понимать, что здесь слишком и мелкие группы высылать нежелательно. Хотя, кто знает, может, они считают метателей дротиков пушечным мясом и равнодушно относятся к потерям в их рядах. Тем временем трилы суетливо просеменили к месту засады. Их головы, как и все остальное, ни на миг не останавливались. Крутились чуть ли не на 180 градусов. Раскосые глаза внимательно исследовали окрестности. Однако заметить людей не так-то просто. Замаскировались они прекрасно. Это не ранняя весна с ее голыми ветками. Сейчас достаточно присесть за густым кустом, и тебя не заметят даже с двух метров. Олег терпеливо подпустил их поближе, поднялся, одновременно натягивая лук. Передний трил дернулся, подаваясь назад. Он инстинктивно старался отойти на безопасную дистанцию, откуда можно использовать дротики, не опасаясь получить сдачи. Но куда там? Стрела, выпущенная, чуть ли не в упор, насквозь пронзила ему грудь. Разом хлопнули тетивы товарищей. Два трила упали, но последний помчался назад. К счастью, Рита до сего момента выжидала застыв с натянутым луком и только теперь выпустила стрелу, расчетливо вбив ее под ребра правого бока. Из мягких тканей извлечь ее нетрудно, а для метателей дротиков такая рана фатальна, они от любой царапины испытывают шок. Этот трилл не оказался исключением. Покатился по земле, сломав при этом древко, так что замысел Амазонки не удался. Стрела оказалась испорчена. Она даже не стала за ней идти. Хладнокровия ей не занимать, но копаться в ране, в поисках наконечника – это уже слишком. Олег свою вырезал неповрежденный. Такой работой его не смутить. Поспешно вытер ее, а листья помог товарищам оттащить тела с видного места. Вернулся в кусты. «Готовьтесь, ребята! Сейчас начнется самое главное!» Лучники ничего не ответили, лишь один нервно кивнул. Сейчас им придется столкнуться не с хлипким дозором трилов, а с основным войском. Здесь одним залпом всех не завалишь, так что скучать не придется. Голова вражеской колонны показалась через пять минут. Как и в прошлый раз первыми шли триллы. Правда, слово «шли» здесь не очень подходит. Они передвигались короткими перебежками, на мгновение замирая на месте. Крутили головами и вновь устремлялись вперед. За ними угадывалась орда раксов, валивших по тропе сплошной лавиной. Выждав, когда до передних противников осталось менее сотни метров, Олег тихо скомандовал «Огонь!» Уже освобождая тетиву, он вдруг подумал, что команда глупа. Она для огнестрельного оружия, но не для луков и арбалетов. Все же человеческое сознание – загадочное явление. Даже в столь опасной ситуации может абстрагироваться от реальности, размышляя над никчемными вещами. «Нашел время!» – буркнул себе под нос Олег, накладывая на тетиву вторую стрелу. Триллы, понеся первые потери, замерли, недоуменно вертя головами. Но долгая их рассеянность не длилась. Определив, откуда несутся стрелы, они помчались в сторону засады, на ходу доставая дротики из длинных колчанов, болтающихся за спиной. Выстрелив второй раз, Олег прокричал «Отходим!». Выждав, когда все бойцы покинут позицию, он помчался за ними, следя, чтобы никто не отстал. Сам Олег не спешил. Стрелы ни в коем случае не должны потерять добычу из виду. Долговязые метатели дротиков шумели, как стадо слонов. Продираясь через кусты, они рвались на перерез удирающим. «Вовремя мы!» – крикнула Рита. «Еще немного, и было бы поздно!» Да, легконогие трилы отличались немалым проворством. Соревноваться с ними на равных – чревато неприятностями. Фора в расстоянии сокращалась с каждой секундой. Враги дышали в затылок. Лишь деревья не давали им пустить в дело дротики, дистанция уже вполне это позволяла. Внезапно за треском кустов и топотом Олег отчетливо различил стук копыт. Похолодев, он дико заорал «Быстрее, черные всадники!» Бойцы и без того не медлили, а сейчас рванули, будто подстегнутые. Лес здесь был редковатый, И фраки могли передвигаться без труда. В сравнении с всадниками Трилы не более чем черепахи, те нагонят моментально. планы Олега схватка с этими мясорубками не входила. По аналогии с первым боем, он думал, что они вступают в дело в последнюю очередь, но сейчас все получилось не так. К счастью, впереди показалась речка. Будь она на сотню метров дальше, можно было бы не торопиться, все равно не успеешь. Бойцы с разбегу преодолели заболоченный берег, ринулись в воду. Олег поднял лук повыше, стараясь не замочить оружие. Тетива последняя, заменить ее нечем, разве что попрошайничать у товарищей. Плыть, гребя одной рукой, неудобно, да и одежда мешала. Но речка маленькая, после пары десятков энергичных гребков Олег почувствовал под ногами дно. К этому моменту на берегу уже вовсю хлопали луки и арбалеты оставшихся здесь бойцов. Выбравшись на мелководье, он обернулся посмотреть, в кого же они стреляют. Вовремя. Как раз в этот момент черный всадник влетел в воду. Все более холодея от страха, Олег наблюдал, как враг легко преодолел узкую полоску мелководья, занес свою кошмарную пику с длиннющим изогнутым наконечником, изготавливаясь для рубящего удара еще пара секунд, и он преодолеет последние оставшиеся метры и снесет голову дерзкому человеку. Чешуйчатый конь рванул дальше на глубину, и тут наваждение прошло. Фраг из машины убийства превратился в беспомощного младенца. Странно, но как только копыта потеряли контакт с дном, Конь отчаянно забился и едва не опрокинулся на бок. Речка, несмотря на узость, была приличной глубины. Земляне заблаговременно это проверили. Неизвестно, растерялся ли фраг от неожиданности, попав в омут, или просто не дружил с водой, но бойцы использовали случившееся на всю катушку, вбив в беспомощного противника пару десятков стрел. Наездник погиб на месте. Но вот его животное, даже заработав кучу тяжелейших ранений, продолжало дергаться, все еще пытаясь выбраться на твердую почву. Ополченцам было не до него. Они обстреливали новых всадников, показавшихся из леса. Те, сходу оценив ситуацию, наражен лес не стали, опасаясь повторить судьбу коллеги, поспешно развернувшись, Они скрылись в зарослях, вместо них оттуда высыпали триллы. С врагами их не сравнить. Ни доспехов, ни щитов, да и не живучие. Первые выстрелы завалили сразу нескольких. В ответ остальные метнули дротики, левее Олега истошно заорал раненый. Однако выстоять против луков и арбалетов триллам оказалось не под силу. Будь их сотня, все могло повернуться иначе но три десятка здесь ничего не добьются остальные еще не подошли метатели дротиков отошли понеся приличные потери олег насчитал одиннадцать тел поспешно подхватив оружие и амуницию специально оставленные здесь перед засадой дабы не замочить при переправе он заорал все отходим почему отходим возмутился макс все только начинается сейчас Они опять появятся, и мы по ним врежем залпом. Такой большой такой дурак. Всадники не полезли на рожон, они наверняка сейчас брод ищут. А когда найдут, все понял. Макса проняло. Он бросился бежать одним из первых. Олег его прекрасно понимал. Речка маленькая, то что здесь приличная, глубина еще ничего не значит. Через сотню метров может обнаружиться отличный брод, по которому кони пройдут, не замочив брюха. Всего-навсего парочка фраков может разгромить отряд, вызвав панику одним своим видом. Даже при самом лучшем раскладе обойтись без потерь не получится. Да и без черных всадников потерь хватало. Одному бойцу помогали бежать товарищи, у него было пробито бедро. У некоторых виднелись более легкие раны. Залп Трилов даром не прошел. Несмотря на суматоху, бойцы бежали организованно. Никто не отставал и не врывался вперед. Война – хорошая школа. Еще не настал вечер, а люди уже научились правильно драпать. Теперь дело за малым – научиться наступать. Привычно удалившись километра на три от места схватки, Олег сменил курс, вновь заходя на опережение. Он надеялся, что замыслы хайтов не изменятся, они и дальше продолжат движение по тропе. При этом высокий темп держать не получится. Мешают пленники, да и поселков по пути немало. На штурмы и разорение каждого уходит несколько часов. Даже если передвигаться не торопясь, Все равно опережать противника нетрудно. Солнце склонялось к горизонту, когда Олег остановил отряд на отдых. Нет, он не собирался здесь ночевать. Просто люди должны собраться с силами перед ночным боем. Хайты, понеся обидные потери в нескольких стычках, ни на миг не должны оставаться без внимания. Раз не получается разгромить их в открытом бою, то придется и дальше изводить врага мелкими укусами, впрочем, не настолько уж и мелкими. За день земляне прикончили десятка три раксов и трилов до одного черного всадника, если учесть, что сами за это время не потеряли никого при одном тяжело раненом. Можно считать, что люди выиграли один серьезный бой.